ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ Фёдор встретил Григория у дверей, порывисто схватил в свои объятия и, говоря «Гришка, дьявол, Гришка, да что же так долго?» горячо поцеловал брата в губы, в щёку и по старшинству, как бывало в детстве, в лоб. Юлия прошла в свою комнату. «А я тебя тут жду, жду-жду, и всё нет и нет. Где же вы так долго задержались?» — спрашивал Фёдор, рассматривая Григория. «Отвык, отвык от меня золотца! Возмужал, деловой человек! Удачно ты начал свою жизнь! Тут мне порассказали о твоих планах и замыслах! Смелый ты человек, как я вижу! А я все пишу стихи и постоянно недоволен собой! Какой же ты костлявый инженер Григорий, а?» Мягкая улыбка, какая возникает от глубокого душевного волнения — долго держалась во увлажнившихся глазах Григория. За пять лет так много произошло перемен в Фёдоре, что медлительный Григорий сразу не мог привыкнуть к тому, что это его брат, тот самый, который постоянно ссорился с ним и не любил его за практичные, здравые взгляды на жизнь. «Он не таким был тогда», — подумал Григорий, присматриваясь к старшему брату. «Что-то есть в нём новое. Но и тогда он был какой-то порывистый». Тогда он все пел. Поет ли он теперь?» Григорий вспомнил юность Федора. Фёдор пел всегда. Утром, вечером, днем, ночью. Пел под дождем, в снегопад и даже в ненастные дни сырой осени. Редко видели его хмурым или недовольным собой. Своё лежащее где-то впереди он, казалось, видел только в песне. Так он с песней и вырос, и так с песней пошел своей дорогой в жизнь. Тяжело ступая на левую ногу, прихрамывая, Фёдор порывисто ходил по комнате, курил трубку и рассказывал о боях в Балтийском море, где он плавал на подводной лодке, и о том, как он после госпиталя был списан почистой и затем ушёл на фронт военным корреспондентом, и о боях с гитлеровцами на подступах к Кавказу, откуда он попал в госпиталь в Хакасии с тяжёлым осколочным ранением в позвоночник. и как он потом ехал с дядей Павлом из Степногорска по Енисею. Говорил он торопливо, энергично жестикулируя. На полурастегнутом кителе на левой стороне груди были привинчены два ордена Красного Знамени. Тускло светился орден Нахимова. Левая рука у него была менее подвижна, чем правая. Григорий только сейчас заметил, что пальцы на этой руке сохшиеся точно восковые. Эту руку Фёдор то и дело прятал в карман брюк. Над левой бровью темнел глубокий шрам. Повоевал я, Золц, хорошо повоевал. Бил я их на море, бил на суше и хочу ещё бить, до тех пор, пока не придут в чувство. Да что поделаешь? Непригоден, говорят. Непригоден, раздражённо сказал Фёдор и вдруг метнув взгляд на портрет черноволосой Екатерины, спросил: Ну а как она, хороша? Григорий нахмурился и вместо ответа что-то глухо пробормотал. «Что ты бурчишь?» «Ничего, так. Какой же ты многодум!» — Фёдор покачал головой. «Да ты живи проще. Любишь её? Женись и вся недолго. Только прежде осмотрись со всех сторон. Вперёд-назад, влево-вправо. «А где у тебя, Валентина?» — спросил Григорий. «Валентина?» Фёдор круто повернулся на стоптанных каблуках, угрюмо проговорил. погибло в Подмосковье. Дочь умерла. Из этой войны я вынес ненависть, всепожирающую ненависть. Я ненавижу кровавых дельцов Германии в купе с Гитлером. Я ненавижу дельцов Америки, Британии, Италии. Чьи доллары, чьи фунты стерлингов вызвали к жизни Третью Империю? Мне попадались в руки такие документы. Когда-нибудь... они увидят свет. Фёдор сбросил китель и попросил Григория определить ему местечко для сна.